Но он ничего ей не сказал. Он не знал, что его наложница Ли Чунсян в близких отношениях с Мяо Цзэ, младшим братом его жены, который давно хотел избавиться от Хуан Куэ, чтобы заполучить Ли Чунсян в жены. Он и подбил Ли Чунсян на то, чтобы она выведала у Хуан Куэ, каково его отношение к Цао Цао. И вот ночью, когда Хуан Куй к ней пришел, Ли Чунсян сделала все так, как ее научил Мяо Цзэ. Хуан Куй был пьян и при одном упоминании имени Цао Цао вскричал «Я ненавижу Цао Цао и не могу дождаться дня, когда его уничтожат. Я договорился с полководцем Ма Теном. Завтра во время смотра войск он убьет Цао Цао». Наложница рассказала об этом Мяо Цзэ, а тот поспешил донести Цао Цао. Хуан Куй и его семья были схвачены. На следующий день, оставив своего племянника Мадая с войском в лагере, Ма Тен в сопровождении сыновей и лучших воинов отправился в город. Еще издали заметил он знамена Цао Цао и решил, что тот сам собирается делать смотр его войскам. Матэн подхлестнул коня и поскакал вперед. Внезапно раздался треск хлопушек, и расступились пурпурные знамена отряда телохранителей Цао Цао. Вперед вышли лучники во главе с военачальником Цао Хуном. Матэн повернул коня, пытаясь сбежать, но путь ему преградил Сюй Хуан, а справа и слева на него напали Сюй Чу и Ся Юань. Матэн и оба его сына попали в окружение, Одного сына убили, а второго сына и самого Матэна взяли в плен и потом казнили. Был предан смерти и хуан Куй. Покончив с Матэном, Цао Цао снова стал подумывать о походе на юг, как вдруг ему сообщили, что Лю Бэй собирается захватить Сичуань. Цао Цао встревожился. «Если Лю Бэй удастся взять Сичуань, Он расправит крылья, и тогда с ним не справится». Едва произнес Цао-Цао эти слова, как к ступеням крыльца подошел какой-то человек и сказал, «Я знаю, как сделать, чтобы Лю Бэй и Сю Цуань не помогали друг другу, а Цзяннань и Сю перешли в ваши руки, господин первый министр». Поистине, едва лишь герои Селяна навеки закрыли глаза, На воинов Южного Царства надвинулась сразу гроза. Если хотите узнать, кто был этот человек, Прочтите следующую главу. Глава 58 восьмая. Мачао в гневе поднимает войска, чтобы мстить за отца. Цао-цао отрезает бороду и сбрасывает халат. «Итак, человек, который подошел к Цао-Цао, был никто иной, как Чэнь-Цюнь». «Что же вы предлагаете?» — спросил Цао-Цао. «Я предлагаю, пока Любэй связан с Сунь-Цуанем, как губы с зубами, послать войско в хэ и оттуда напасть на Нань-Цюнь», ответил Чэнь-Цюнь. Сунь-Цуань непременно обратится за помощью к Любэю, а тот... Помышляя лишь о захвате Сичуани, не станет ему помогать. Сунь Цуань потерпит поражение, армия его развалится, и вы без труда захватите Дзяндун, а потом и Дзиньчжоу. «Ваш план совпадает с моим», — обрадовался Цао Цао. «Триста тысяч воинов двинулись через Хэ Фэй к Нань Узнав об этом, Сунь Цуань... Собрал военачальников, и на совете решено было просить Лусу обратиться за помощью к любею. Получив от Лусу письмо, лю вызвал к себе Джугеляна. «Пусть Сунь-Цуань воюет один, вам незачем вмешиваться», — промолвил Джугелян и отправил с гонцом письмо Лусу, в котором просил его ни о чем не беспокоиться, ибо в случае нападения Цао-Цао у лю есть свой план действий. «Но ведь Цао Цао уже послал огромное войско и соединился с хефейцами», — возразил Любэй, как только гонец уехал. «Как же приостановить нападение?»